Нужно куда-то выбираться. Увы, ближайшее место, куда хотелось бы поехать, находится в трех сутках езды. Тем не менее, я обулась и, не, по не понимая, куда направляюсь, спустилась по лестнице, надела плащ и вышла из дома. Небо облепили темные облака, но дождя еще не было. Даже не взглянув на пикап, я пошла пешком наискось через двор к ча Чарли, к лесу. Довольно скоро и дом, и дорога исчезли из вида, а единственным звуком,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 Аккуратно переступая через папоротник, я присела на ствол, подложив под себя куртку и откинула голову настоящую рядом сосну. Не стоило сюда приходить, но куда ещё мне идти? Лес был таким тёмным и похожим на мой вчерашний кошмар, что успокоиться не могла. Стихло, даже хлюпание моих шагов и повисла мёртвая тишина. Птицы перестали петь. Капли падали чаще, значит, пошёл дождь. Теперь, когда я села, папоротник стал выше меня, так что если кто-то пойдет по дороге, то не увидит меня даже с расстояния трех шагов. И здесь среди деревьев было легче поверить что в тот абсурд, что я узнала в интернете. Лес не менялся на протяжении нескольких тысячелетий, и все мифы, легенды казались более правдоподобными в зеленом сумраке, чем в ярком свете комнаты.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 Однако, прежде чем я успел успугаться, между ветвей появился просвет и донесся шум машин. Вот, наконец, двор Чарли, суляющий мне тепло и сухие носки.